Глава двадцать вторая. Связь. Я едва помню, как вышла из кабинета ректора. Мысли путались, сердце колотилось, а надо ещё на занятия идти. Нас никто не освобождал. Я покосилась на Влада. «Нет, он мне сейчас не помощник, его самого аж трясёт от ярости». Зоя мудро задержалась у ректора, избегая встречи с бывшим женихом, но Влад никуда не торопился. «Иди», — кивнул он мне, — «у меня здесь ещё дела». «Только не прикончи её. Нам только обвинений в убийстве не хватало», — вздохнула я. «Ничего не могу обещать». Я не стала вместе с Владом дожидаться Зои, ведь я бы точно убила. Первым занятием стояла история. Я и так опаздывала. Но как ни спешила, она лекцию не попала. Что-то я часто их пропускаю. Около аудитории меня подловил Алистер. «Реджина!» — деловым тоном обратился он ко мне. «Иди за мной» пробегающие мимо ученики бросали на меня сочувствующие взгляды все знали попасть в немилость Калесторо равносильно смертельному приговору наказание он выдумывает с фантазией азартом то клетки темных тварей заставят чистить то полировать стены чтобы лучше впитывали излишки хаоса или вовсе отправит дежурить у темницы но за себя я не переживала мне алистер ничего не сделает более того Когда мы оказались наедине в пустой аудитории, именно я набросилась на него с претензиями. «Почему вы нас не предупредили?» — уперла я руки в бока. «Я сам узнал буквально за пару минут до вас», — развел он руками. «Девчонка не вовремя вмешалась, но раз это произошло, нам стоит ускориться». «Что вы предлагаете?» — нахмурилась я. «Найдем доказательства вины императора и саму Ингрид», — заявил он. Я уверен, что она где-то рядом с принцем. Недаром ты её видела именно во дворце. Последнее, что она собиралась сделать, вывести его на чистую воду. Она пытается закончить начатое. Но один я не справлюсь. Потребуется твоя помощь. Мне нужна Реджина Майлдмей. Только она без лишних подозрений может попасть во дворец, вздохнула я. Именно. Ты же понимаешь, насколько это важно? Я обхватила себя руками за плечи. «Соваться в логово врага крайне опасно. Ингрид не справилась, нет гарантии, что я смогу, но, конечно, это меня не остановит. Ради сестры я готова на любой риск». Была только одна загвоздка, и я её озвучила. «Влад меня не отпустит». «Значит, он ничего не должен знать», — произнёс Алистер. «Я научу тебя, как скрыть информацию от напарника. Это несложно. Я изобрёл этот способ, когда пытался отгородиться от своей напарницы». «Вы полны сюрпризов, ментор Алистер». «Кто бы говорил?» — уколол он в ответ. Я хмыкнула. «Понятно, от кого Ингрид не хваталось подобных знаний. Но, как бы мне ни была противна мысль обманывать Влада, я знала, что обязана завершить дело сестры. Добиться справедливости для неё и родителей — самое малое, что я могу. Если при этом получится вернуть Ингрид, я вообще готова на что угодно». «Хорошо», — кивнула я. «Рассказывайте, как обмануть связь напарников». Инструктаж был простой. «Выбери сильную эмоцию, раздуй до огромных масштабов и спрячь за ней все прочее». «Вот, собственно, и вся нехитрая наука», — объяснил Алистер. «Действительно, ничего сложного. Но получится у меня или нет, можно проверить только на Владе. Мне предстояло продержаться рядом с ним остаток дня, а вечером Алистер заберет меня из академии. Я отправлюсь домой, чтобы снова стать собой, навестить императора и помочь ментору проникнуть во дворец». По крайней мере, таков был план. «Ещё один момент», — сказал Алистер. «Тебе понадобится повод для визита во дворец». «Это просто. В конце концов, император мой опекун. Отправлю ему записку прямо сейчас, напишу, что хочу увидеться. Уверенно меня пригласят на ужин». Жаль, тренировку с бардаком пришлось отложить. На неё просто не было времени. Зато эмоцию прикрытия выбрала быстро. Я сразу поняла, что это будет. Злость. Она и так была достаточно сильна, а я ещё подкинула в неё дров, пригласив вечером парней. Да, я злилась на предателя. На того, кто рассказал Зое у метки. Осталось выяснить, кто из них, Гаррет или Дэнил, Дэнил или Гаррет. Узнаю, точно прибью. Я нарочно подгадала так, чтобы вернуться в покое одновременно с парнями. Наедине с Владом сейчас лучше не оставаться. В итоге мне даже не пришлось раздувать пожар злости — Едва увидев Гаррета с Дэниелом, я вспыхнула, как сухая трава от солнечного зайчика. Меня аж колотило. Впервые я не стала сдерживать негативные эмоции, а позволила им полностью завладеть собой. Влад аж вздрогнул, когда я вошла и прикрыла дверь. Он внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Естественно, он почувствовал мое настроение. Надеюсь, только его. «А в чем дело? Что за причина сбора? У нас вечеринка?» Дэниел, как всегда, был весел, но Гаррет — другое дело. Пусть он мне не напарник, но мое состояние считал без труда. Сжатые кулаки, стиснутые челюсти и жажда убивать в глазах говорили сами за себя. «Сядьте — Сядьте! — указала я обоим на диван. — И рассказывайте! — Что именно? — уже и Дэниел нахмурился. — Кто из вас проговорился Зое о странностях нашей метки? Уперев руки в бока, я встала перед ними и посмотрела сверху вниз. Парни переглянулись. «Они напарники, значит, между ними никаких секретов. Вряд ли они пользуются методом Алистера. Им это ни к чему». «Зоя в курсе, что ваша метка изменилась?» — уточнил Гаррет. «Она донесла об этом ректору, из-за чего нас взяли под наблюдение. Нашу пару хотят расформировать после слияния. Как вам такое?» Я говорила на повышенных тонах, полностью отпустив себя. Наверное, со стороны выглядела как истеричка, но, во-первых, повод для скандала был веский, а во-вторых, маскировка работала. «И ты сразу подумала на нас?» — скрестил руки на груди Дэниел. «Вы посмотрите, он еще и обиделся. А на кого? Я Зое ничего не говорила. Влад тоже ручаюсь. Остаетесь только вы двое». «С меня хватит!» — Дэниел встал с дивана. «Я не общаюсь с зои Более того, если бы я хотел вас сдать, сделал бы это лично. Смысл прикрываться девчонкой, раз ты всё равно подумаешь на одного из нас?» Я не нашла, что на это возразить. Логика в этом была. Но как-то же Зоя всё узнала. Не припомню, чтобы у неё был дар ясновидения. Она владеет чем-то банальным, кажется телекинезом. «Возможно, кто-то из вас случайно проболтался», — предположила я. Потом пожалел, но изменить что-то было уже поздно. «Я пока в состоянии следить за своей речью», — фыркнул Дэнил. «Как и я», — Гарретт тоже поднялся и заявил. «Мы уходим, нам здесь всё равно не рады». Я, помнится, не успела, как парни смылись, хлопнув дверью. Но мне нельзя было успокаиваться, а потому я продолжила ругаться даже в их отсутствии. «Нет, ты видел, как они себя ведут?» — возмутилась я. «Сами всё разболтали, а строят из себя жертв». «Мы зря им доверяли», — кивнул Влад и тут же предложил. «Сделать тебе успокаивающий чай?» «По-твоему, я слишком возбудоражена?» «Может, ты считаешь, что я перегнула палку?» Я продолжала играть роль истерички. Как бы это ни было противно, останавливаться нельзя. Чуть расслаблюсь, и Влад меня прочитает. А так как кроме него здесь больше никого не осталось, пришлось злиться на него. «Успокойся!» Влад примирительно поднял руки, будто сдаваясь. «Я на твоей стороне». «Мне так не показалось», — процедила я. «Знаешь, сегодня я, пожалуй, буду спать в своей комнате одна». Влад нахмурился. Похоже, он впервые столкнулся с непробиваемой женской логикой, настолько близко и немного растерялся. «Ты злишься на меня за то, что я...» Попытался он понять, но не вышло. «А, собственно, за что?» «Ой, всё!» Махнула я рукой, используя коронный прием обиженной девушки, и поспешила скрыться в своей комнате. Захлопнув дверь спальни, привалилась к ней спиной и закрыла глаза. Определённой я была невыносима. Я бы не стала осуждать Влада, брось он меня после сегодняшней сцены. Но он не такой. Я ощущала по связи его эмоции, в них преобладало смятение. Он не понимал, что сделал не так. Проблема в том, что Влад был идеален, в отличие от меня, обманщица и манипуляторша. Я была противная сама себе. Но, Ингрид, всё это ради неё. Надо просто немного потерпеть, дождаться Алистера и разобраться уже, наконец, с этим делом. У кабинета ректора Влад Зои так и не дождался. Она поступила умно, перенеслась оттуда порталом. Наверняка ректор помог. Знала гадина, что он её в порошок сотрёт но ничего, найдет ее позже. Если зои надеется, что Влад остынет, то она наивная идиотка. Она подвергла их с Реджиной жизни опасности. Зоя хоть понимает, что такое расформирование пары после слияния? Ноль гарантий, что они выживут. А даже если повезет, то они уже не будут прежними. Разрыв связи такого уровня неизбежно влечет за собой психические проблемы. Депрессия, фобии тревожность. Вот далеко не полный список расстройств, которыми он сопровождается. Или Зоя решила, что после всего он вернется к ней, разве что за тем, чтобы ее придушить. Помимо его ненормальной бывшей невесты была еще одна проблема — предатель. Влад едва удержался от коронной фразы «я же говорил», решил не добивать Реджину. Но он всегда знал, что Гаррет их предаст. В отличие от напарницы, он не сомневался, кто именно проболтался. Только Гаррету выгоден их разрыв». А что, зои получит Влада, Гаррет, Реджину. Неплохой расклад для них двоих. После разговора с парнями Реджина ушла к себе, но Владу было не до сна. Она выплеснула свой гнев на Гаррета и Дэниела. В нём же эмоции продолжали кипеть. Влад должен увидеться с Зоей сегодня же. И он точно знал, где её искать. В личных покоях. Туда Влад и отправился. Дверь ему открыла не Зоя, а её напарница. — Ты что здесь делаешь? — удивилась она. — Вы же расстались. «Не твоего ума дело!» — Влад церемонится не стал. «Напарница прекрасно известно, что сделала зои пусть не прикидывается». Отпихнув ее плечом, он вошел в покое без приглашения. зои выходи! Ты не можешь вечно от меня прятаться!» — рявкнул он. В какой то веке бывшая проявила разумность и показалась из спальни. «Я могу позвать коменданта!» — предложила ее напарница. «Не надо!» — зои качнула головой. Нам действительно стоит поговорить. Если что, я за дверью. Напарница вышла в коридор, оставив их наедине. О чём ты думала? Влад двинулся на Зои. Нашу пару могут расформировать из-за тебя. Я этого не хотела. Откуда мне было знать, что ректор отреагирует так остро? Тут Влад с ней был согласен. Ректор в самом деле перегнул палку. Он как будто испугался. Если Реджина пострадает по твоей вине, я тебя... Влад не договорил, зои перебила. «А если она пострадает по твоей вине? Ты не думал, что отношения в парах запретили не просто так? Я, может, ее как раз спасаю? Это ваша метка ненормальная. Откуда ты вообще о ней узнала?» «Сейчас Влад получит доказательство вины Гаррета». «Так я тебе и сказала», — фыркнула зои Вне себя от злости Влад сжал кулак и ударил им в стену над головой девушки. «Ой!» Она аж присела. Это был Гарот, да? пророчал Влад. Признавайся. Что? Она так округлила глаза, что было очевидно, удивление искреннее. Влад неплохо её знал. Зои плохая актриса. И не Дэниэл, на всякий случай уточнил он. Да причём тут вообще они? всплеснула она руками. Тогда кто? Влад снова угрожающе сжал кулак и предупредил. В следующий раз не промахнусь. Бить он эту дуру, конечно, не собирался, но ей об этом знать не обязательно. «Ментор, это был ментор!» — выпалила зои «Пришел ко мне и говорит, ты же хочешь вернуть жениха? Я могу помочь, надо лишь рассказать кое-что ректору». «Какой еще ментор?» От шока Влад плохо соображал. «Тот, что был в кабинете. Алистер, какой же еще?» Теперь уже зои смотрела на него, как на идиота. А он и правда им был, раз поверил Алистеру. Чуял же подвох, но какого беса ему сдавать их ректору? Хочет их уничтожить? Вряд ли. Кажется, ему действительно нужна Реджина. И тут дошло. Алистер хотел ее подтолкнуть. Искусственно создать нехватку времени, чтобы Реджина согласилась на его безумный план. Забыв о Зое, Влад бросился прочь из покоев. На выходе он едва не сбил её напарницу с ног, пронёсся по лестнице, как ураган. Дальше была улица, мужское общежитие и, наконец, их покои, куда он ворвался на полном ходу. — Реджина! — выкрикнуло имя с порога. Она не отозвалась, и Влад устремился в её спальню. Вошёл без стука, да он бы и не потребовался. Комната была пуста. Реджина ушла. Влад опоздал.